Глава вторая. Где брак заключается на земле. В какой-то момент общей абсурдность происходящего, надо полагать, достигла того апогея, за которым восприятие Чарльза притупилось. А потому не место, ни храм, в который впихнули всех, кажется, местных богов, ни жрец, сменивший обычное убранство на праздничное, Чарльза не удивили, как и церемония. Их с Мелисентой поставили друг напротив друга и велели взяться за руки. Руки невесты оказались неожиданно горячими, и Чарльз буквально услышал, как пульсирует сила, желая вырваться. От волнения, страха женщин необычайно волнуют свадьбы, особенно собственные. «Матушка расстроится». Она так мечтала устроить идеальную свадьбу и ни раз обговаривала, какой та будет, и и не такой. Жрец воздел руки к грязному потолку, с которого свисали пропылившиеся ленты, клочья паутины и высохшие до состояния хрупкости цветы. Цветы от звока голоса, а голос у него оказался на диво громким, крошились, и их крошка сыпалась на голову Молчи торжественно стояли эдди с племенником, который вовсе казался статуей. Чуть дальше на лавках устроились свидетели из числа почтенных горожан. Верно происходившее не было для них чем-то новым, и потому полноватый мужчина устало уронил голову на грудь, а после даже похрапывать начал. Матушка желала, чтобы венчание состоялось все непременно в главном соборе. Красная дорожка. Невеста в роскошном платье, хрупкая и невинная. Прекрасные девочки с корзинками, лепестки роз, песнопения. Тоскло поблёскивал алый камень в албу статуи, и Чарльз не мог отделаться от ощущения, что богиня смотрит. Глупость какая. Это просто место такое. И нервы. Нервы у него не железные. Он всё-таки живой человек, а после всего пережитого неудивительно, что мерещится, будто статуи смотрят. Жрец возопил особенно громко, и от голоса его спавший вздрепелся и поинтересовался. Уже всё, кровь пустят, неожиданно громким голосом ответил другой. И тогда всё, потерпи уже. Тот первый зевнул, а жрец обернулся и скорчил гримасу. Мол, торжественность всякую рушите. Потом же, повернувшись к Чарльзу, сказал, руку правую. И когда Чарльз протянул, почему-то и мысли не возникло о слушаться. То по руке этой полоснули узким ножом. Жрец ловко подставил под запястье чашу, откуда только взялась. Повторяй за мной, велел он. И вновь же Чарльз кивнул. Повторит. потому что нет, надо остановиться. Где кровь, там и сила, а с силой не шутят. С богиней тоже. Теперь красный отблеск камня мерещился и в глазах её, кровью своей и жизнью своей. Чарльз повторяет слова клятвы, хотя и отдаёт себе отчёт, до чего опасно клясться кровью и жизнью. И силу тоже помянули. Она оживает и течёт по жилам. чтобы упасть в треклятую чашу. Но губы шевелятся, проговаривая слова. «Это неправильно». Напрочь неправильно, потому что Сиу не заключают браков. Но смотрят на него не только темнолицая богиня, но и другие, сокрытые в нишах, тоже. «Беречь и защищать». В клятве нет ничего невыполнимого. Она, если подумать, достаточно размыта. И Чарльз без неё берёг бы, но и защищал бы само собой. Он смотрит на ту, которая вот-вот станет его женой, и появляется трусливое желание отступить. Он ведь не обязан, это не его проблемы, и есть другой выход. Должен быть. И вправду, отправить их куда подальше и нанять кого другого. Здесь ведь должны быть люди, готовые за небольшие деньги или за большие, главное, что решить проблему. именно, а он женится, дурак. Только почему-то он не способен отвести взгляда и улыбается, точно как дурак. И и голос Мелиссенты доносится издалека, а слова повторяют уже те, что произнёс Чарльз. А ещё слышат их не только он, слышат все. И даже тот толстяк перестал храпеть. Это важно, наверное. Пальцы жрица, измазанные кровью, касаются губ, чертят полосу на лбу. Какая невозможная дикость! И главное, без розовых лепестков. Что за свадьба без розовых лепестков? Кровь на губах мелиссенты делает их невообразимо яркими. И само её лицо меняется, а в глазах мерещится всё тот же алый отсвет. Огонь, её огонь согревает. Он сливается с собственной силой Чарльза, который становится вдруг так много, что он с трудом сдерживает то ли крик, то ли стон, но сила вдруг успокаивается сама. Можете поцеловать невесту, говорит жрец вдруг осипшим голосом. И Чарльз тянется к этим губам. В конце концов он в своём праве и коснувшись их, ловит горячий выдох, а потом Потом сила всё-таки выплёскивается, и он, кажется, падет. Это от счастья, не слишком убедительно сказал Эдди, глядя на моего свежеиспечённого мужа. Точно, поддержал его орк. Помню, я, как жену, видал, так прямо понял, что счастлив буду. А на потом ещё и дубиной приложила. И макушку потёр, так задумчиво. У меня дубины нет. Я раздумывала, стоит ли поднять мужа или пусть себе лежит. С одной стороны, конечно, долг жены и всё такое. А с другой, ну он тяжёлый, я помню. Да и не холодно, не замёрзнет. С третьей, пойди, пойми, сколько он тут лежать будет. Видишь, Иди склонился над телом. Тебе и дубина не нужна. Не стоит смущать леди, произнёс некромант, который до того держался будто в стороне, и так незаметненько, что я сама про него забыла. Скорее, здесь имеет место скачкообразное изменение общего магического потенциала. Вследствие чего и случился спонтанный выброс. Хорошо, что в подобном месте Бумагу выпишу позже. Заметил жрец, выливая остатки крови под ноги статуи, и главное, что всё ушло до да капельки. Вон чаша аж заблестела, и статуя тоже. И как оно бывает, проворчал тот толстый свидетель, который большую часть свадьбы проспал. А я говорил, что надо бы на всё это поубирать, пока люди не поубивались. Не ты ставил, не тебе убирать, заметил второй, напеляя котелок. И что делать? Думаю, забрать бумагу и отыскать гостиницу. Вам обоим требуется отдых. Ритуалы подобного плана выматывают. Плана? Я вот чувствовала, что что-то пошло не так, категорически не так. Это вы о чём? И руки в бока упёрла, как делала мама Шумо. желая подчеркнуть серьезность своих намерений. «Может, дубины у меня и нет, но я и без нее обойдусь». Хм... Некромант несколько смутился и огляделся. «Вы ведь понимаете, что это не тот брак, который можно...» Он взмахнул рукой, показывая, что можно. «То есть...» «Развод не предусмотрен». «Вот Чарли-то обрадуется...» А я им сразу говорила, что за те дурацкая, что и кто его порадовать рискнёт? Храм живой, продолжил некромант. А говорит-то мягко, ласково, как с больными. Наверное, я такой и выгляжу в глазах нормального человека. Мне казалось, что вы ощутили скрытые силы его. Иначе зачем пробудили? Я Вы поделились собственной энергией, что в любой культуре является своего рода жертвоприношением. Ох, ты ж на запад да через восток. Чтоб меня? Меня уже кажется, чтоб. А поскольку принято оно было, полагаю, в виду своей редкости, ибо люди делятся силой крайне неохотно, то и на просьбу жреца храма откликнулся. Храм? Боюсь, большего не скажу. Это место требует изучения, но исключительно теоретически. Давай уже, устало выдохнул Эдди. Исключительно теоретически. Если теоретически, вполне возможно, что храмный нишний размещён на месте более старого, а тот возник, как часто бывает, на месте ещё более старого. Возможно, когда-то здесь было что-то, являвшееся всеобщей святыней. И это объясняет наличие статуй всех почитаемых в этом краю божеств. Дед сказывал. Произнёс орк Азираис, а потом вдруг согнулся в поклоне, касаясь ладонью грязного пола, и цилиндр содрал и вытащил из косы пирог, который бережно положил на алтарь. На другой. Что ж, полагаю, я прав. На меня поглядели при задумчиво. Как бы там ни было, ваш брак заключён. И сила приняла вашу клятву. Я не стал бы рисковать, её нарушая. Эдди Мойерв заставил огни взметнуться до самой крыши. Да кто ж знал-то? Братец развёл руками, но выглядел при этом зараза довольным. В себя Чарльз пришёл в гостиницу. То есть, открыв глаза, он увидел белоснежный потолок с лепниной, кусок окна, полупрозрачный тюль и крупную вазу, из которой торчали позолоченные ветви. На ветвях висели позолоченные шары, которые показались да нельзя похожими на яблоки. Чарльз закрыл глаза, подумав, что бредит. Но лежать с закрытыми быстро наскучило, и он открыл их снова. Как ни странно, Но чувствовал он себя великолепно. Боли и усталость, с которыми он за последние дни сжился, куда-то ушли. Тело пело и требовало движения. Поэтому Чарльз сел и огляделся. Комната была не сказать, чтобы большой. В неё вместилась огромная кровать с балдахином, прихваченным золотыми кистями, пара туалетных столиков и зеркало. В зеркале отразился странный тип с перекошенным лицом, покрытым какими-то пятнами, взлохмаченные волосы, безумный взгляд и след от подушки на щеке. Твою ж Чарльз, конечно, предполагал, что за время пути он несколько изменился. Но вот чтобы так? Да как за него вообще кто-то выйти замуж согласился? Мысль обескуражила, отрезвила и заставила подняться. Если он понял, то всё пошло вовсе не так, как планировалось. И брак этот, к слову, невеста-то куда подевалась? То есть жена. И где он находится? Как сюда попал и вообще? Голова слегка кружилась, но не от слабости. Сила наполняла и переполняла Чарльза, и ему пришлось сделать глубокий вдох, осаживая её. Вот так. А то право слово, как мальчишка-второкурсник, только-только потенциал раскрывший. «О, Чарли!» Белая, как и все в этой комнате, дверь распахнулась, впуская до нельзя счастливого Эдди. «Живой! А мы уж беспокоиться начали!» От Эдди пахло розовой водой и еще мясом, сдобой и, в принципе, съестным, отчего в животе раздалось урчание. «Живой!» Чарльз сглотнул слюну, которая наполнила рот. Где я? Гостиница Белый лебедь. Между прочим, лучшая в городе. Ага. Чарльз опять сглотнул, поняв, что ещё немного и не справится. Есть хочу. И хорошо. Кажется, Энди подобное заявление весьма обрадовало. Значит, живой и жить будешь. Вот поверь моему опыту. Идти. Идём. Он хлопнул Чарльза по спине, и от этого удара Чарльз едва не упал, но Бэлл Пойман заботливой орачей лапой: "Ты главное, не переживай. Если подумать, то всё не так и плохо". Прозвучало не слишком утешительно. Помимо спальни в номере для новобрачных, а Эдди доверительно сообщил, что иных-то и не нашлось, разве что одиночной, а им надо бын побольше. Была гостинная, в тех же светлых тонах и украшенная чучелами лебедей. Исполненные с немалым мастерством чучело, держали огромное зеркало, мимо которого Чарльз постарался прокраситься незаметно. Но все одно уловил собственное отражение и не сдержал протяжного стона. «Ты не переживай так!» Эдди воспринял стон по-своему. «И женатые мужики живут. Женить бы это не конец света!» «На твоей свадьбе я тебя тоже так утешу», – мрачно сказал Чарльз, рухнув в кресло. Низкое, укрытое белоснежным покрывалом, оно оказалось мягким, и Чарльз даже решил, что сейчас вовсе провалится. Не провалился. Дотянулся до столика, на котором виднелся серебряный поднос, а на нем, в свою очередь, серебряные же блюда. Эдди вздохнул. «Мелисен-то где?» «В ванной. Ты...» Извини, но это надолго. Пускай. Чарльз поднял крышку и едва не захлебнулся слюной. На крупном куске мяса, украшенном веточкой розмарина, плавился кусок сливочного масла, и золотистые дорожки бежали по стейку, смешавшись с крупной солью и тёмными перчинками. Появилось желание забыть про все манеры и просто впиться в этот кусок зубами. Сдержался Чарльз. не малым усилием воли. Рассказывай. Вилелон, понимая, что вляпался во что-то куда более серьёзное, чем рассчитывал. Ну, тут такое, в общем. Идди осторожно опустился во второе кресло и потянулся к кофейнику. Твой приятель, который некромант, он полагает, что брак вы заключили не просто так, а нерасторжимый. Мясо оказалось сочным и нежным. И вкус его, подчёркнутый приправами, доставил такое наслаждение, что Чарльз замычал. Он сказал, что вы принесли клятвы, а свидетелями стали древние силы, может даже божества. Сил не только, что может племя помнит не так и много. Мне дед мой говорил, что когда-то были особые места. Эдди наполнил крохотную чашку, которую держал явно с трудом. туда приходили, чтобы вершить суд, или договор заключать, или торговать, или ещё что. Но раньше до вас людей тоже не особо мирно жили. Вот и появились. Там кровь первых всех: орков, сил, подгорников, даже людей. И потому-то там древняя сила. А потом появились люди с другой стороны моря, и всё переменилось. Чарльз вздохнул. Стейк оказался куда меньше, чем выглядел, и закончился слишком быстро. Правда, под вторым серебряным колпаком обнаружились ломтики картофеля, обжаренные до золотистой корочки, а к нему бекон и тонкие острые колбаски. Соус в соуснице, салфетки. Может, сервировке не хватало изящества, зато еды было много. Он сказал, что в ваших храмах Вроде как тоже есть эта сила. Если туда и вправду ходят молиться, верить, ну и делятся душой, тогда да, тоже клятвы особыми становятся. А если нет, в общем, развода не будет, уточнил Чарльз. Ну, и где провёл руками по лысой башке, с которой исчезла та мелкая поросль, что пробилась за время пути. Извини, он говорит, что можно, конечно, но лучше не рисковать. Высшие силы и клялись. И еще кровью, идиот. Но злости странное дело не было. В конце концов, именно Чарльз предложил эту женитьбу. И на обряд согласился добровольно. И... и у него образование, опыт. Так чего уж тут. «Мелисен-то как?» «Да нормально вроде. Не знаю, она же ж... Она плакать не станет. И претендовать на что-то тоже, не думай». — Не думаю. Чарльз почесал шею, которая разуделась просто-таки до невозможности. — И не дергайся, я не собираюсь ее обижать. — Я ей не позволю. Эдди глянул так, что кусок в горле застрял. — Не знаю, выйдет чего у вас или нет, но вдовой остаться она всегда успеет. И это, пожалуй, не было угрозой. — Не думаю, что до такого дойдет. Чарльз протянул руку. Кофеём поделись, родственничек.